потерянный. Джунгли приняли Маугли в свои зеленые объятия, растворили его в себе. Дождь по-прежнему лил, как из ведра, превращая сохшую землю в непролазную жидкую грязь. Стадо бизона, к которому приблизился человеческий детеныш, медленно, поскальзываясь, спускалось вниз по пологому склону. Маугли брел вместе с бизонами, промокшей и и совершенно выбившейся из сил. Деревья вокруг тяжело шелестели мокрой листвой, раскачивались, трещали. Раздался низкий нарастающий гул. Маугли поднял голову и увидел, как далеко впереди валятся на землю деревья баньяны. Казалось, какой-то невиданный и могучий зверь несется сквозь джунгли, ломая древесные стволы, как тростинки, и быстро приближаясь. Почти сразу Маугли увидел этого монстра, который оказался ракочущей, бурлящей, высоченной волною жидкой грязи. Эта стремительно накатывающая грязь была страшнее любого самого злобного и громадного хищника. Она неслась сквозь джунгли, оставляя за собой широкую просеку. Старейшины называли такую волну грязевым оползнем. Сам Маугли Подобного оползня не видел ни разу, только слышал о нем. Настоящий оползень оказался намного страшнее и хуже, чем Маугли представлял себе по рассказам. А что самое ужасное, оползень направлялся прямиком к тому месту, где находился человеческий детеныш. Поток жидкой грязи перегородил стадо испуганных бизонов в путь, заставил их разбежаться в разные стороны. Бизон, за спину которого сейчас держался Маугли, в панике попятился назад, с трудом переставляя увязшие в грязи ноги. Неожиданно накатил ещё один грязевой вал, на этот раз сзади, и принялся валить бизона в сног. Прежде чем Маугли успел что-либо толком понять, бурлящий коричневый поток подхватил его и вместе с вырванными деревьями и мелким сором понёс с собой то и дело колотя человеческого детёныша по спине камнями и сломанными ветками. Маугли попытался было подняться на ноги, но куда там, жидкая земля скользила под его ногами быстрее, чем чащегося гепарда. Маугли перестал сопротивляться, и беснующийся, бурлящий грязевой поток с головокружительной скоростью понёс его вперёд. Над листвой над головой маугли кроны деревьев внезапно исчезли, и вместо них показалось серое небо. Оползень вынес маугли и бизонов к скале и вместе с обломками деревьев швырнул их вниз через край обрыва в бурлящую набухающую от ливня реку. И бизонов, и сломанные деревья, и камни, и маугли затянуло под воду. А река ревела в ушах человеческого детеныша, заливала ему рот и нос, грозила навсегда похоронить его в своей пучине. Маугли отчаянно барахтался, беспомощно крутил головой. Один раз ухватился было за шкуру тонувшего рядом с ним бизона, но течение тут же оторвало его и понесло дальше. Маугли из последних сил пытался удержать голову на поверхности воды, чтобы иметь возможность хоть как-то дышать — Наконец, его руки нащупали большую отломившуюся от дерева ветку. Маугли крепко ухватился за неё и вместе с веткой помчался дальше, пока течение не затянуло его вниз, во тьму. Прошла, как показалось Маугли, целая вечность. Но вот ветка всё же вынырнула на поверхности реки, и человеческий детёныш вместе с ней. Маугли ахнул, Когда ветка, за которую он держался едва, не вырвалась у него из рук и поплыл вниз по течению, человеческого детёныша било спиной о торчащие под водой камни, бешено мотало из стороны в сторону и уносило всё дальше и дальше. Маугли из последних сил продолжал бороться за свою жизнь. Серое небо продолжало поливать джунгли дождём, а река уносила Маугли в далекие места, где ему никогда еще не доводилось бывать. Но вот постепенно, понемногу, ливень ослабел, бурлящая река потекла спокойнее, течение ее стало не таким стремительным, как прежде. Затем дождь и вовсе прекратился, река еще больше замедлила свой бег, и ветка, за которую держался Маугли, Лодка на закачалась на волнах. С берега доносились какие-то незнакомые звуки, но Маугли долго ещё не решался открыть глаза, а когда открыл их, то обнаружил, что оказался в новом, совершенно незнакомом ему месте. Маугли не шевелился, лишь водил глазами по сторонам, крепко держась за свою спасительную ветвь. Он всматривался, надеясь обнаружить хоть какую-нибудь знакомую примету или наоборот, грозящую опасность. Кто знает, что может поджидать его здесь, в этом дальнем тёмном уголке джунглей. Маугли был теперь мокрым не только от воды, но и от пота, который выступил у него от страха. Ещё никогда в жизни Маугли не был испуган так сильно, как сейчас. Его окружали незнакомые места, он слышал странные, непонятные звуки. Он впервые чувствовал себя таким несчастным и одиноким, потерявшимся в этом огромном мире. Да, Маугли был храбрым мальчиком, преданным своей стае, на всё готовым ради неё, но чем это могло помочь ему сейчас? Ничем, пожалуй. Никогда ещё дела Маугли не обстояли так плачевно, как сейчас. Это было похоже на кошмар, от которого он никак не мог пробудиться, кошмар, в котором рядом с ним не было ни волчьей стаи, ни акел, ни багиры, ни ракши, никого. Казалось даже окружавшие человеческого детёныша джунгли не хотели принять его к себе.